Глава двадцать третья. Смоукинг ган. Примечание. Неопровержимая улика. Английский. Конец примечания. Эпиграф. Закон номер два. Не доверяйтесь друзьям. Используйте врагов. Если у вас нет врагов, постарайтесь ими обзавестись. Роберт «Грин. Первое. Двадцать долларов партия, сэр. Предложение исходило от обросшего бородой бомжа с шахматной доской под мышкой. «Следующий раз с удовольствием?» «Сегодня у меня встреча», ответил я, протягивая ему деньги. «Я сидел за каменным столом и ждал Зору Зоркин, в укромном углу Вашингтон-сквер-парка, который облюбовали для себя шахматисты. Час был поздний, но жизнь в парке кипела. Субботняя веселая жизнь летнего вечера, когда никак не стемнеет, когда вокруг звучит музыка и хочется гулять, смеяться и танцевать вальс. Лично мне было не до праздников, Клэр. Мне было скверно. Все последние дни я старался не сойти с ума и загонял тоску как можно глубже. Но здесь среди беззаботных людей жуткий страх за тебя вылез наружу. Как только я переставал действовать или что-то продумывать, перед глазами всплывали картинки камеры наблюдения. Подручный Анжели снова заталкивал тебя в багажник своего хромированного катафалка, а ты звала меня на помощь, Рафаэль, Рафаэль, помоги. Что с тобой после этих трех дней? Где тебя держат? Что с ребенком? Есть ли у нас шанс обрадоваться рождению нашего малыша? И жива ли ты вообще? До сегодняшнего дня я в этом не сомневался, но моя убежденность скорее сродни вере, чем уверенности, покоящейся на солидной основе. Она похожа на бегство. Я не уверен, что у меня достанет сил смириться с тем, что есть на самом деле. Хотя реальность сейчас похожа на выдумку романиста. И я повторяю себе как заклинание. Ты не можешь исчезнуть навсегда. Ни из этого мира, ни из моей жизни. Чтобы не поддаться страху, Я выпустил на волю горе и стал настоящим следователем. Я, который до сих пор управлял только героями своих романов, я разгадал все загадки твоего прошлого, прошелся по всем извилистым тропкам, открыл все двери. Я это сделала, Рафаэль. Ты меня еще любишь? В чем я могу упрекнуть тебя, Клэр? в том, что ты спасала свою жизнь, что хотела начать жить заново, оставив позади жуть, которую пережила. Нет, я тебя ни в чем не упрекаю. Наоборот, я потрясен силой твоего характера, твоей решительностью, твоим умом. Ты меня еще любишь, Рафаэль? Клэр, я у цели. Я почти уверен, что нашел заказчика твоего похищения и уверен, что Зора Зоркин виновна в смерти твоей матери. Но я не могу понять, как этим людям удалось разыскать тебя после стольких прошедших лет. Почему именно сейчас? Почему сразу же после того, как ты открыла мне свою тайну? Тщетно строить предположение. От меня ускользает главное. Ты меня еще любишь, Рафаэль? Не спрашивай больше, Клэр. Да, я люблю тебя. Но не знаю, кого я люблю. Чтобы любить, нужно знать человека. А я тебя не знаю. Теперь у меня ощущение, что рядом со мной два человека. Анна Беккер, практикантка в больнице, в которую я влюбился, веселая, с причудами и горячим сердцем, С ней я прожил самое счастливое время в своей жизни. Женщина, на которой собрался жениться. И Клэр Карлайл, упорно день за днем выживавшая в аду Кифера, таинственная, так сказать, девушка из Бруклина, по отношению к этой незнакомке, я испытываю восхищение. Она меня завораживает». но мне не удается совместить вас. Кем ты будешь, когда мы встретимся? Я всегда считал, что прожитые вместе испытания привязывают людей друг к другу, влюбленных в особенности. Преодолеть мучительные препятствия, не отступив и не дрогнув, значит привязаться друг к другу накрепко, на всю жизнь. И я не сомневаюсь, что теперь, когда узнал твое прошлое, когда понял, кто причинил тебе зло, мы уже не сможем быть друг для друга чужими.